21. Пойдем, малыш, одеваться. Скоро мама придет. Люк. Шуанг посмотрела на меня. Люк собирается к тебе на праздник, а ты еще не одета. Я вытащила старую еще домашнюю цветастую юбку. Коротковато стала. Топик. Потом вспомнила, что среди моих вещей есть Марфина шаленка, связанная крючком. Мама завязала ее мне поверх куртки, когда в тот последний раз отправляла в интернат. Куртка мамина была мне велика, сейчас бы в впору пришлась. Вещи слабо пахли дезинфекцией. Вернувшаяся Кэт, похорошевшая, абсолютно трезвая, даже веселая, решила, что я выгляжу больной. Усадила перед зеркалом, причесала, подкрасила. Сил сопротивляться не было. Мы отправились к полю пешком. Во всей красе. Ник приехал, когда наша маленькая компания сидела перед именинным тортом. Поль на правах хозяина, Алекс, как мой друг и концертмейстер. Кэт, я и по поминутно смотрящие на дверь, не идет ли люк. На Ника она почти не обратила внимания. Тот чмокнул девочку в щечку, потрепал по голове, то есть проявил максимум внимания, равнодушно поцеловал Кэт. Поль, не переставая восторгаться моей шалью, попросил Алекса сыграть вальс. Подал мне руку. Шуанк наконец, перестала смотреть на дверь. А после того, как мы прошли в вальсе два круга, захлопала в ладоши. «Какая древность! Но красиво!» — смеялся Ник. «Может быть, и мне попробовать?» Потом я кружилась по залу шуанг, танцевала с Ником, снова с полем, отбивала чечетку, пела «Соловей, мой соловей», про «Прогоремычную», то есть даже, и слезу пустила. Вспомнил один куплет из Сиренады Шуберта, Лиза, повеселей, что-нибудь, — кричали зрители. — Будет вам повеселее. Гремя огнем, сверкая блеском стали. Лиза, — рыдал от смеханик, откуда это? Мне тогда в голову пришло, что русский он понимает. Когда мы шуанг промашировали мимо хохочущей публики раз десять, Алекс просил спеть еще пару песен, что я пела в детдоме. И я запела. Про колокольчики. Ему нравилось. «Конь несет меня стрелой». А куда не знаю. Когда пришел лис, да ни один со всей компании не заметил. Но Шуан вдруг запрыгала. Лей пришел! Лей. Лис пришел с чистым, накрашенным лицом, как всегда в последнее время, впрочем, бледный, глаза глазомрачный. Кивнул Нику и Кэт наклонился к девочке, замершей от восторга, протянул ей что-то на ладони. Колокольчик. Нику, по видимому вещица была знакома, он быстро глянул на лиса, и хорошего настроения как не бывало. К нам лис не сел, развалился за любимым столиком, так, чтобы наш был виден. На приятель не обращал внимания. Сьюзи с подружкой. Майк, Тедди громко требовали пива. Слова Поли, что кафе закрыто, пропали в тунь. «Я принесу, Поли, не волнуйся», — прошла мимо лисовой компании. Сиузи и Срита Хихикали, обсуждая мой наряд. На кухне я привычно открыла холодильник, вынула несколько бутылок с пивом, наполнила бокалы. Пока шла к столику, чувствовала пристальный взгляд Лиса, поставила бокалы на стол. Тут все и произошло. Лис схватил меня, за руку потащил к нашему столику, встал перед Ником, обнял меня рукой. «Ник, хочу тебя познакомить». Это моя... В общем, такого слова нет на староанглийском, было Вайф, жена по-русски, моя жена. Ник встал из стола. Все притихли. Лиз поцеловал меня куда-то в затылок, прижал к себе. Я чувствовал, что стучит, колотится его сердце. Как там, говорилось, в горе и радости, пока смерть не разлучит. Я ничего не успела сказать. Алекс подскочил к лису, схватил за рубашку, оттащил от меня, ударил в лицо, потом еще раз. Шуанг закричала. Девчонки завизжали. Худенький лис упал навзничь на столик, бокалы звенели, покатились по полу. Поль схватил Алекса за руки. Лис встал, шатаясь, вытирая ладони кровь. Я ведь правильно сказал, пока смерть не разлучит. Все повернулись и посмотрели на меня. «Если жена, то...» Не разлучит, смерть не разлучит, если жена. Я взяла с стола салфетку, подошла к Лису. Ничего, не понимаю. Это Кэт. Лиза, о чем он говорит? Лиза, это правда? Спросил Ник. Что-то кричали, смеялись, Майк, Стэдди, шептались Юзи, Стриты. Полюшнёс нес плошку с водой. Салфетка была жесткой. Я ее выжимала одной рукой, другой пыталась удержать шаль, которая все сваливала с плеч. Лис стоял передо мной, опустив руки. — Лиза! — Да! — Да! — Лиза! — крикнул Алекс. — Лиза, скажи, что это неправда! Я, наконец, выжил салфетку и стала вытирать Лису лицо.